Моему любимому было все к лицу. Кирпичного цвета рубашка, кожаный жилет, красный шелковый платок на шее, кожаные штаны с бахромой и сапоги с высокими голенищами. На голову нахлобучил широкополую шляпу темно-коричневого цвета, к широкому кожаному поясу с заклепками пристегнул два кольта. Я... Могу вам помочь, если вы вдруг все-таки попадете в переделку в горах. Трое всегда сильнее, чем двое. Это был мой последний аргумент. К тому же чахлый и неубедительный. Профессор только насмешливо фыркнул в ответ. Я с видом топала за ними до окраины поселка, где стояли привязанные к деревьям переобъезженные мустанги. В смысле одичавшие, а потом снова прирученные. Зоркий медведь тоже вышел на проводы, потому что я, не выдержав, ябедничала ему, что меня игнорируют. Вождь был человеком, умеющим выслушивать излияние, привык по должности, а мне как раз нужно было сочувствие. Он подумал-подумал и неожиданно принял мою сторону. — Ваши бледнолицые братья, они... — Тфу ты зарапортовался совсем... «Видимо, вся проблема в том, что они принимают нас неохотно, и к каждому индейцу, который появится в городе, относятся по меньшей мере настороженно. А тут девушка, индейская девушка. Вам все время пришлось бы ее защищать», ограждает насмешек и чрезмерного внимания пьяных ковбоев. «Вы это понимаете, и поэтому не хотите брать ее с собой». Но что, если она пойдет с вами как мужчина? Да еще и самый знаменитый индейский воин. Тогда никто даже не подумает приставать к ней с глупостями. Вряд ли. Алина долго молчать не сможет. Выскажется где не надо и крест на всей легенде. Засомневался Алекс. Я буду изображать из себя очень-очень-очень молчаливого индейца. Если хотите, даже глухонемого. «Только возьмите!» «Убедительнее будет, если ты постараешься говорить с акцентом и грубо!» «Последнее ты умеешь!» Задумчиво признал агент 013. Это было равносильно согласию. «Значит, меня все-таки берут!» «В порыве восторга я поочередно расцеловала всех троих!» «Вождь покраснел», «Алекс смутился», «А кот обалдел, очевидно!» «Ну и пусть! Зато едем!» Оленьи и ноги, случайно оказавшийся рядом, с готовностью предложил мне свой запасной комплект одежды. И уже через пять минут командор подсаживал меня на лошадь, седло которой было покрыто кожей гремучих змей. Вид у меня был буквально с киноафиши. Классический чингачгук, только маленький. Все из замши и штаны и куртка. Плюс пояс с медными заклепками, тамагавк, обоюдоострый нож в расшитых ножнах, а на спине колчан со стрелами и лук. Лицо мне раскрасили пестрее некуда, чтобы полностью скрыть женские черты. Макасины правда остались мои же. У оленях ног они были на два размера меньше. А кто там у вас сейчас знаменитый индейский вождь? Виннету? «Сын Инчучуна?» «Угу, значит, его я и буду изображать. Ой, кстати, вспомнила я, но ведь он вроде из племени Апачий. Разве я не могу быть кем-то из моих братьев иракезов?» «В принципе, почему бы и нет?» «Пожал плечами зоркий медведь. Просто тебе придется обрить голову, чтобы получился такой вот стоящий гребень». Я вздрогнула, и быстренько пошла на попятный. «Риск слишком велик в том смысле, что Алекс от меня наверняка шарахаться будет». Под выкрики пожелания удачи от всего поселения мы тронулись в путь. Кот сидел в специальной корзинке, притороченной к седлу напарника, и курил трубку, заявив, что до места еще далеко, а среди людей он, конечно, будет соблюдать конспирацию. Забыла сказать, что Алекс наскоро обкарнал волосы и смыл краску с лица, чтобы не выбиваться из образа. Теперь он был похож на обросшего дикаря, двадцать лет бомжевавшего по прериям, питаясь тушканчиками, если, конечно, тушканчики, помещенные в прерии моей фантазии, там выживали, и всякими грузунами помельче. Этими мыслями я тут же поделилась с Алексом. Он что-то буркнул, не оценив юмора, а кот громко захихикал в своей корзине. «Ладно, пошутили и забыли. Я с виноватым видом протянула руку и погладила его ладонь. Возлюбленный оттаял и дал щелбана взорвавшемуся профессору. Котик искренне обиделся, и оставшуюся часть пути мы выпрашивали у него прощения. Я так старательно кланялась, что едва не свалилась с лошади. Хорошо еще, что мне дали самую смирную из тех, что у них были. К слову, красивую такую, каурую шелковистой гривой. На свое трудновыговариваемое индейское имя она не откликалась. Поняв, что для нее нет принципиальной разницы, я звала ее Бастардкой Бастардовной. «По-моему, это имя ей подходило», Лошади ведь не заключают официальных браков. Мы ехали по узкой каменистой дороге вдоль гонимого облака. У здешних гор, судя по их габаритам и высоте, родовое древо состояло из одних холмов, причем тоже не сильно высоких. Перед отъездом нам как следует объяснили направление, так что особо плутать не пришлось. Да и сама дорога, хоть и горная, не изобиловала серпантинами, Котик даже спокойно задремал под мерное укачивание. Спустившись, мы обошли окруженную лесом неглубокую лощину. И вот наши лошади притопали в ковбойский городок под названием «Хромая собака». Еще издали бросался в глаза стоящий особняком десяток картонного вида домиков, девять из которых были отелями или борделями с салунами на первом этаже. А десятый, самый неказистый, с фанерным фасадом оказался банком. Штук 30 частных жилых хижин и бараков были разбросаны в хаотическом беспорядке. На холме в центре городка возвышалась деревянная церковь. К ней вела самая широкая и чистая улица. В этом городке останавливался весьма разнообразный люд ковбои, перегоняющие стада отсюда на юг и обратно, скупщики пушнины, торговавшие с нашими ракезами, золотоискатели, миссионеры, приезжающие отдохнуть в хромую собаку, успешно тратили здесь последние кровные доллары и уезжали, нагруженные ворохом дешевеньких сувениров. Сюда же спешили воры, мошенники, карточные шулера, бандиты с большой дороги и относительно безвредные бродяги-забулдыги. Как видите, ничего особенного. Традиционный контингент любого подобного городка на Диком Западе. Все это сообщили нам индейцы, но те же самые сведения мог получить каждый новоприбывший, если только у него были глаза. Уже через 10 минут пребывания в этом весьма насыщенном жизнью городке. Мы спешились рядом с салоном в гостях у гризли. Моя кобылка взбрыкнула задними копытами, весело заржала и сбросила меня в придорожную пыль, благо так удачно, что я отделалась лишь ушибленным копчиком. Алекс помог мне подняться. Кот полусонный зевал из корзины. Увидев, что на нас глазеет народ, я вырвала свою руку Алекса, только что поставившего меня на ноги, И, схватив его за воротник, притянула к себе, яростно зашипев в лицо. «Я же мужчина! Не забывай об этом! Не кидайся с услугами всякий раз, как я ушибу мизинец или упаду с лошади, понял? И не надо меня обнимать, а то в лучшем случае примут за голубых!» «Как скажешь!» — с пониманием откликнулся командор, сунул руки в карманы и, насвистывая себе под нос что-то типа... Крошки Долли поднялся по скрипучим ступенькам крыльца, скрываясь в салуне. Мы с котом молча последовали туда же. Лошадей у нас приняли расторопные мальчишки. К счастью, кона была рядом, так что скакуны, взятые у нас под расписку, будут под присмотром. А то слишком много вокруг ошивается подозрительных бездельников. Теперь я переживала только за то, что мой образ может кого-то не устроить. Если догадаются, что я девушка, у всех возникнет нездоровое любопытство, зачем этой индейской девице понадобилось выдавать себя за верховного вождя Апачи, что она вообще здесь делает, и не хочет ли юная Скво потанцевать с ним и в вилле?